Гамма-фегда. Динь-ле-бен. Взрослые жители города Динь-ле-бен носят каменные плащи, а дети ходят по улицам в позолоченных масках, без которых им не позволено показываться на людях. Это я когда-то написал. Нет ничего лучше, чем говорить и писать только правду. Важно лишь отделять наиболее эффектные её составляющие от прочих и преподносить их как обычное информационное сообщение, сухо, лаконично, без словесных завитушек и прочих кондитерских излишеств. Вот и тут я ничего не выдумал, просто изложил факты. Другое дело, что не все. Опустил некоторые малозначительные подробности. Если обстоятельно ничего не упуская рассказать, как было дело, большая часть очеравания пропадёт. Но тут уж ничего не поделаешь. Я впервые попал в Динь-Лебен лет семь назад. Совершенно случайно. И находился там максимум полчаса, да и то только потому, что на окраине этого городка приятелю, с которым мы колесили по Провансу, позвонил кто-то, как ему тогда казалось чрезвычайно важной. Теперь-то он вспомнить не может, что это был за звонок. Вот что творит с нами время. Но тогда он спешно припарковался у тротуара и попросил меня сходить за водой. Дескать, наши запасы подошли к концу. Я не стал напоминать, что в багажнике ещё как минимум две бутылки. Ясно же, что человек хочет остаться наедине со своим невидимым собеседником. Я и сам не люблю разговаривать по телефону в чужом присутствии, при том, что секретов у меня много меньше, чем полагается на среднестатистическую заблудшую душу населения. Строго говоря, их вообще нет. В общем, я пошёл за водой, радуясь возможности размять ноги. Почти сразу приметил в конце квартала не презентабельный бар с белыми пластиковыми столами у входа. И двинул туда, в надежде получить не только воду, но и чашку кофе. Дело близилось к вечеру. На улицах было пусто, как будто карантин объявили. И тут из-за угла вышел человек, небрежно набросивший на плечи кусок плотной клейонки, имитирующий каменную кладку. Такой иногда оклеивают стены бедняки с неутолимой тягой к прекрасному. Во всех остальных отношениях прохожий был совершенно зауряден. Мужчина средних лет с серьёзным и сосредоточенным насатым лицом. Я бы его, наверное, и сейчас узнал. Так он меня впечатлил. Я долго глядел вслед этому стихийному кутюрье, сожалея об оставленном в машине фотоаппарате, а на любовавшись, нырнул в бар, купил четыре бутылки минеральной воды, залпом проглотил горький эспрессо, вышел на улицу и увидел, что навстречу мне шагает симпатичное семейство. Молодая пара с дочкой лет 5 и совсем мелким мальчишкой. Родители в неброской повседневной одежде, зато потомство в карнавальных масках, видимо, возвращаются с какого-нибудь детского праздника. На девице нечто золотисто-зеленое С кошачьими ушами и разноцветными перьями А на ее братишке Классическая венецианская баута Совершенно не подходящая к его крошечным размерам Тоже обильно позолоченная Я внутренне взвыл от восторга Вернулся в машину, где уже нетерпеливо Подпрыгивал в волю наговорившийся приятель Сказал небрежно Ну и городок Взрослые здесь ходят в каменных плащах А дети носят золоченые маски И вдруг понял, что именно так и надо Рассказывать о городах Правду и только правду. Просто не всю, а только самую интересную ее часть. Я даже книгу такую собирался написать. Своего рода путеводитель по Европе. Перечень городов с короткими, в две-три строчки описаниями тамошних нравов и обычаев. Но, конечно, забросил. Да и кому нужна эта книга? Ясно же, что ни один издатель даже с топкой газетной бумаги ради такой авантюры не рискнет. А по мне, если уж делать, то качественную и дорогую с цветными картинками на каждой странице, как, скажем, издали книгу чудес Марко Поло, потому что я в сущности и есть новый Марко Поло, не единственный, один из многих, очередной странник по Terra Incognita, очарованный разнообразием мира. А вы, в смысле, всё остальное человечество, включая моих родных и друзей, псиглавцы, заглянатели рыб и люди с ногами-зонтиками, чьим причудливым повадкам я никогда не перестану удивляться. Короче говоря, я забил на эту затею. А какое-то время спустя нашёл в компьютере файл со старыми записями, перечитал, порадовался, выложил их в своём блоге, заново вдохновившись, написал ещё дюжину и снова благополучно забыл о несостоявшемся проекте. Время от времени мне о нём, конечно, напоминают. Очень забавно бывает, когда кто-нибудь из новых знакомых принимается рассказывать. Прикинь, на юге Франции есть городок, где детям не разрешают выходить на улицу без масок. И в школу в масках ходят, и на спорт, и мусор выносят. То есть вообще только на ночь их снимают. Да и то не факт. Вроде в этом городке раньше особо злобные ведьмы жили. А может, и до сих пор живут. Народ боится, что младенцев сглазят. Вот и придумали им лица закрывать. А вось поможет. Двадцать первый век на дворе, а они... Меня всегда поражала в ближних способность находить правдоподобные объяснения самым нелепым фактом. Это надо же, ведьм каких-то приплели. Хоть стой, хоть падай. А всё равно приятно наблюдать, как твоя дурацкая байка вдруг обретает историческую подоплёку. Фольклорную глубину и документальную достоверность превращается в легенду, которая, на мой взгляд, и есть наивысшая стадия развития правды. Когда на страницах очередной интернет-газеты, из тех, чья бурная жизнь заканчивается аккурат накануне даты выплаты гонораров авторам первого выпуска, появилась статья о городе Дин-Лебен, где дети ни при каких обстоятельствах не выходят из дома без маски, я помню, очень обрадовался – Автор молодец. Вместо того, чтобы, как это обычно делают в изданиях такого уровня, тупо скопировать мою вторую запись, присовокупив к ней бредовые домыслы о защите от сглаза, потрудился как следует. Нарыл по справочникам дополнительную информацию. Оказалось, Динь-Ле-Бен не просто умеренно живописное захолустье, а столица департамента Альпы Верхнего Прованса, к тому же курорт, известный своими минеральными источниками, и даже центр изучения тибетского буддизма. Кто бы мог подумать? На фоне этих полезных сведений телега о детях в масках выглядела чрезвычайно достоверно, лучше даже, чем в моём лаконичном пересказе, которым я, впрочем, по-прежнему был доволен. Теперь даже больше, чем когда-либо, полюбил его задним числом, зато всем сердцем, как любят всякое неожиданно проросшее семя. Что же касается упомянутого в романе Виктора Гюго отверженные обычаи жителей Диня носить так называемые каменные а, точнее, отделанные тщательно отшлифованной речной галькой короткие плащи, добавлял автор статьи, следует признать, что современные горожане вспоминают об этой традиции только в особо торжественных случаях, причем, как правило, ограничиваются простой имитацией, плащами из ткани с соответствующим рисунком. Так что настоящие деньские каменные плащи теперь можно увидеть только на официальных лицах, в дни городских праздников и в местном краеведческом музее круглый год. На этом месте я о задачи нахмыкнул – Перечитал абзац ещё раз. Да, действительно, упомянутого в романе Виктора Гюго отверженные обычае, так и написано, чёрным по белому, вернее тёмно-коричневым по голубому, в соответствии с капризом фантазии веб-дизайнера. А я-то думал, мне тогда случайно городской на городской сумасшедщины глаза попался. Или журналист просто развлекается, манифестируя читателей. А что ж, святое дело, прекрасный способ получить удовольствие от работы, за которую вряд ли когда-нибудь заплатят. В общем, надо бы проверить. Отверженных я, конечно, читал. Но очень давно. Ещё в школе и вряд ли внимательно. Даже тот факт, что там вообще как-то упомянут городок Динь-Лебен, стал для меня сюрпризом. Поскольку моя библиотека давным-давно рассеялась по миру, пришлось искать отверженных в интернете. Нашёл, открыл, смотри-ка. Действительно начинается с того, что Шарль Франсуа Бенвеню Мириэля назначают епископом Диня. Я принялся читать дальше и почти сразу в первой же главе обнаружил – Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают, а под каменными плащами скрываются сердца столь же мелкие и твёрдые, как пущенная на отделку речная галька. Надо же. Ну ничего себе, вслух сказал я. Это выходит, мне, дураку проезжему, сразу самое главное показали. А я не оценил. Но тогда получается, что и дети в масках. Я немного подумал и решил: нет, ни фига. Не получается. Плащ, которым пришиты камни. Почему нет? Особенно если только потажистным случаям. Но про детей в масках это всё-таки просто трансформация моей байки. Не может такого быть, чтобы дети всегда в масках из дома выходили. Неудобно это, не гигиенично и вообще муракобесие. А у нас 21 век на дворе. Ну. Ещё несколько месяцев спустя «Поставленный перед необходимостью за пять минут до отхода поезда приобрести что-нибудь мало-мальски пригодное для чтения, я купил в вокзальном киоске журнал «Вокруг света», обожаемый в детстве, навеки похороненный вместе с другими любимыми игрушками тех времен, но внезапно обретший посмертное глянцевое существование». И, открыв его, сразу наткнулся на большой материал про «Дин Ле Бен», Большая на весь разворот фотография. Дети разного возраста на пороге школы. Некоторые позируют фотографу, некоторые бегут по своим делам, все как один в масках, от самых простых, закрывающих только часть лица, до роскошных в блестках и перьях. Карнавал, неуверенно подумал я. На следующей странице будет статья о праздниках в Верхнем Провансе или что-то в таком духе, потому что не может же быть Вопреки моим попыткам договориться с реальностью, внезапно взбунтовавшейся против моих ограниченных представлений о ее возможностях, статья была полностью посвящена удивительному, с точки зрения автора, консерватизму жителей Динь-Лебена, по сей день неукоснительно соблюдающих старинный обычай не выпускать детей из дома без масок, вплоть до совершеннолетия. Снимки, изображающие ряженых детишек, прилагались во множестве – Особенно эффектно выглядели грудные младенцы в ярких полумасках и с мягкой, я всем сердцем на это надеялся, ткани. «Ух ты, Господи!» – подумал я. «Как же далеко дело зашло!» Славно, конечно, сложилась жизнь у моей старой байки, но откуда взялись фотографии? «Фотошоп» – безапелляционно объявили остатки моего здравого смысла. Но в их устах этот железобетонный аргумент почему-то прозвучал крайне неубедительно. Несколько дней я честно старался выбросить из головы детей Диньли Бена. но они набились туда, все до единого, и маски не забыли прихватить. Счастье, что в городе с населением 18 тысяч человек не так уж много детей, поэтому голова моя уцелела, не лопнула, не разлетелась на куски. Но думать я больше ни о чем не мог, это факт. В конце концов понял, что не успокоюсь, пока собственными глазами не увижу, как обстоят дела, плюнул на срочную работу и почти полностью выпотрошенный банковский счет, а когда он у меня был в другом состоянии. Буквально чудом добыл горящий билет до Ниццы за полцены, заказал номер в дешевом по тамошним меркам отеле и поехал, чувствуя себя полным идиотом и одновременно человеком, который в кои-то веки все делает правильно По прибытии первым делом побежал в агентство туристической информации «Я очень надеялся, что существует какой-то простой способ добраться из Ницы в день, не арендуя автомобиль» Во всяком случае, помнил, что это относительно близко. Всё выяснил, получил расписание поездов и карту, на которой мне любезно отметили вокзал, с которого они уходят. Утром, повинуясь необходимости, подскочил в половине 7, на автопилоте добрался до вокзала, купил билет и только после этого проснулся окончательно, чтобы разобраться, в какой из двух совершенно одинаковых коротеньких поездов, состоящих всего из одного вагона, следует садиться. Всю дорогу я дёргался по поводу предстоящей пересадки в Анно. Согласно расписанию, интервал между прибытием и отбытием составлял всего 4 минуты, а мы, похоже, порядком опаздывали. Но судьба была милосердна. Когда мы прибыли на станцию, кондуктор сделал какое-то неразборчивое объявление и вышел из вагона. Все мои немногочисленные попутчики последовали за ним, и я тоже, нежно бурча себе под нос: "Леминги никогда не ошибаются". И действительно не ошибся. Кондуктор привёл нас к автобусу, на лобовом стекле которого красовалась табличка "Dinn le Ben". Не веря своим глазам, я сунул поднос водителю свой билет, спросил: "Dinn?" Получил утвердительный ответ, с облегчением занял место у окна и намертво прилип к стеклу. А оно того стоило. Поутра часовая поездка через Альпы привела меня в состояние чрезвычайно приятное, но не слишком подходящее для пребывания среди людей. То есть своё имя я ещё худо-бедно помнил. А, скажем, первоначальную цель путешествия уже нет. Вернее, подобная постановка вопроса просто не могла зародиться в моей бедной голове. Как это, зачем я сюда приехал? И какая, собственно, разница зачем? Важно, что это случилось, что глазам моим открылось зрелище забыть, которое я, пожалуй, не смогу даже после смерти, при условии, что человек, чья память хранит такую информацию, вообще способен умереть. В чём я, честно говоря, очень сомневался в тот миг, когда стоял, прислонившись спиной к жёлтой стене здания автовокзала, крутил в руках машинально извлечённую из кармана сигарету и думал: "Какая забавная штуковина. Интересно, для чего она?" Потом, конечно, вспомнил и с другими насущными вопросами тоже как-то разобрался. Даже вызубренное на зубок расписание ещё раз изучил. Не то чтобы я сейчас всерьёз опасался возможности не вернуться в Ниццу, просто стремился повторить только что пережитое удовольствие, чем раньше, тем лучше. Ближайший автобус отправлялся через 2 часа, следующий аж через 5. Я решил, что 2 часов мне за глаза хватит, чтобы разобраться с местными детьми и масками. Ещё и кофе выпить успею, и не раз. Улицы возле автовокзала были пусты. Я посмотрел на телефон, который уже давно заменил мне не только часы, но и календарь. Выбрал себя за глупость, нашёл, когда приехать. В воскресный полдень сейчас всё местное население небось по домам сидит. И выходить на улицу раньше завтрашнего утра не собирается. Ну, всё-таки не средние века, примерительно сказал я себе. В центре наверняка кто-то шляется, по крайней мере, молодёжь, в том числе несовершеннолетняя. Вот и проверим. Четверть часа спустя я увидел открытое кафе и понял, что нахожусь на верном пути. Кафе, работающее в воскресенье, в городе с населением 18 тысяч человек, расположенном к тому же вдалеке от традиционных туристических троп, означает, что центр или очень близко, или вот прямо здесь. Хотят до собора святого Жерома, который видно из любой точки города, еще, по идее, пилить и пилить, если я хоть что-то смыслю в перспективе. На радостях я выполнил данное себе обещание. Заказал чашку кофе у смуглой хозяйки, красивой, но сонной, как зимняя муха. разместился на табурете у входа, чтобы можно было закурить, и принялся глазеть по сторонам. Вдруг случится чудо, и на пустой улице появится прохожий, а лучше дюжина, и все с детьми. Чудо однако предпочло случиться у меня за спиной. Я услышал, как в баре звенит детский голос, обернулся и увидел, что за стойкой рядом с сонной красоткой теперь высидеет бойкая девица с тонкими косичками в маске, изображающей очаровательного лягушонка, рисует что-то фломастерами в альбоме. Обеими руками одновременно теребит мать, не то вопросы задаёт, не то просто требует внимания к своим трудам. Но «Ну, ведь вполне может быть какой-то праздник, робко заметил мой здравый смысл, но тут же заткнулся, увидев сколь жалкой получилась его попытка уладить дело. А ты подойди и спроси, нерешительно посоветовал он какое-то время спустя. Я выслушал совет, встал и вместо того, чтобы вернуться в бар и выяснить, как обстоят дела, Позорно ретировался со скоростью, превышающей возможности рядового пешехода. Бежал однако не обратно на автовокзал, а по направлению к центру. Колокольня собора Святого Жерома указывала мне путь. Кстати, он был гораздо ближе, чем мне казалось. Ну, или это я так быстро бежал. На центральной площади и правда оказалось довольно людно. По её периметру располагались кафе и рестораны, веранды которых были не то чтобы забиты до отказа, но примерно наполовину заполнены. В центре площади катались на роликах и скейтбордах дети, все как один в масках, изображавших по большей части персонажей мультфильмов и комиксов. Молодой отец у входа в кафе вынимал из коляски младенца в красной тряпичной полумаске. У прилавка с мороженым мать большого семейства выдавала сладкий поёк кролику, медвежонку, доктору Чуме и чертёнку с аккуратными витыми рожками. Ну, всё-таки воскресенье, вполне может быть праздник. Ни к силу ни к городу въяхнул мой разум. И устыдившись, умолк, очень не вовремя, потому что разглядывая всю эту благодушную воскресную публику, детей в причудливых масках и ихних измучимых родителей, я понял что-то очень важное. Не то про себя, не то про весь мир, но сформулировать так и не смог. И до сих пор ношу в себе это смутное знание в надежде, что однажды оно само найдёт в моём лексиконе подходящие слова, облачится в них, и тогда явится мне снова точное, ослепительное, неопровержимое Ты что здесь делаешь? Не то чтобы я знаю французский, но как-то сразу понял смысл вопроса и обернулся, чтобы посмотреть на того, кто его задал, и увидел колоритнейшую тётку, тощую до прозрачности, смуглую до черноты, с крючковатым носом, острым подбородком и огромной копной растрёпанных смоляных кудрей, слом уместный скорее в умеренном страшном сне, чем наяву. Даже на таком сомнительном яву, которая выпала на мою долю здесь, в Дине. Она что-то мне говорила, темпераментно размахивала руками и столь недвусмысленно тыкала пальцем в ту сторону, откуда я пришёл, что мне сразу стало понятно. Эта Мегера хочет, чтобы я отсюда убрался. Собственно, я и сам этого хочу. И ближайший автобус всего через час. Так что я, пожалуй, действительно пойду, прямо сейчас. Чего тянуть? Мегера, похоже, поняла, что я согласен уйти, заулыбалась и вдруг ласково погладила меня по руке. Так что я даже засомневался. Да полно. Неужели она меня только что прогоняла? Впрочем, автовокзал по-прежнему казался единственным местом в Динь-Либэни, где мне будет хорошо и уютно, по крайней мере, спокойно. Ужасная женщина увязалась за мной, уже на краю площади потянула за рукав и извлекла из кармана стопку открыток. Я подумал, она ими торгует, покорно полез за мелочью, но она укоризненно покачала головой. Выбрала из стопки одну открытку, изображающую фигуру старца в коротком плаще, точнее, пелегрини из небольших плоских камней, сунула её мне. Повелительно махнула рукой в сторону автовокзала, дескать, давай-давай, вали отсюда, и исчезла. Ну, то есть, наверное, просто ушла, пока я рассматривал открытку. Вот и не заметил, куда она подевалась. Только потом уже в Ницце, укладывая открытку в папку с билетами, чеками и страховым полисом, чтобы не измялась окончательно, я заметил на ее обороте надпись, несколько слов от руки, беглым неразборчивым почерком. «Леди Мюрк не дойт пасс и променер селон лэс Джардинс». опознал всего два слова: демиург и сад. Насчёт променер, впрочем, у меня тоже были здравые идеи, очень уж похоже на променад, но всё это не приближало меня к разгадке. Поэтому я отнёс открытку партии, который, на моё счастье, прекрасно говорил по-немецки, а этот язык я знаю много лучше прочих иностранных. Не понимаю, задумчиво протянул он, разглядывая надпись. То есть слова понимаю, но какой в них смысл? Вы всё равно переведите, попросил я. Дюмиург не должен гулять по своим садам. Послушно прочитал партье и уже от себя добавил: почему это не должен? И кто интересно ему запретит?